Пепик ощутил всё на собственной шкуре. Кожа его съежилась, будто кто-то схватил его за уши и пытается свернуть ему шею. Он увидел, как начальник стражи, упав на колени, пытается сдернуть с головы шлем и запрыгнул в стойло. Вернее, попытался запрыгнуть. Всё кругом перекосилось, и он грузно рухнул на пол, который сейчас, похоже, сомневался а не превратиться ли ему в стену. Тепик с трудом встал на ноги, но его бросало из стороны в сторону и он, пытаясь сохранить равновесие, выделывал какой-то нелепый танец. Очертания конюшни исказились, как в кривом зеркале. Когда-то еще в Анке Тепик видел одно такое зеркало. Он и его друзья скинулись по монетке, чтобы заглянуть в бродячее душераздирающее заведение доктора инкогнито. Но тогда ты знал, что это всего лишь изогнутое стекло, в котором голова твоя вытягивается сосиской, а ноги расплющиваются, словно футбольные мячи. Жаль, что всё творящееся вокруг не могло получить такого же невинного объяснения. Возможно, чтобы вернуть окружающему нормальный вид, сейчас потребовалось бы как раз кривое зеркало. На ватных ногах он бросился туда, где находилась в трассе и верховный жрец. Перекрученный, сплюснутый, изогнутый мир колыхался вокруг него, Но он все же успел от души порадоваться, увидев, как Птрасси, старающийся вырваться из объятий Диаса, влепила жрецу звучную оплеуху. Тепик двигался как во сне. Расстояния то уменьшались, то неправдоподобно увеличивались, будто реальность стала растяжимой. Еще один шаг, и он налетел на Птрасси и Диаса. Схватив девушку за руку, Теппик потянул ее назад, к стойлу. Лежащее там животное по-прежнему жевало свою жвачку, наблюдая за происходящим с легким верблюжьим интересом. Тепик схватил ездовую тварь за уздечку. Стражники потеряли к ним всякий интерес, и никто не попытался остановить беглецов, когда те бросились через открытую дверь в беснующуюся ночную тьму. «Попробуй закрыть глаза!» – посоветовал Абтрассе. Тепик попробовал. Сработало!» Прыгавший и мелькавший двор, чьи четырехугольные очертания дрожали, как натянутая тетива лука, превратился во вполне устойчивую под ногами землю. «Какая ты умница!» – похвалил Тепик. «И как только ты до этого додумалась!» «Когда мне страшно, я всегда закрываю глаза!» – пожала плечами в трассе. «Неплохая идея!» «Но что происходит?» Не знаю и знать не хочу. Мне кажется, лучше убираться отсюда куда-нибудь подальше. Ты что-то говорил о том, как верблюда можно заставить опуститься на колени. У меня с собой куча острых предметов. Верблюд, живо схватывающий человеческую речь, когда речь идет о разного рода угрозах, грациозно преклонил колени. Тепекс в трассе уселись верхом, но стоило животному подняться на ноги, как мир вокруг опять зашатался, готовый вот-вот рухнуть. Верблюд прекрасно понимал, что происходит. Если у вас три желудка и пищеварительный тракт длиной с фабричный трубопровод, у вас есть время посидеть и подумать. Не случайно все открытия в области высшей математики совершаются в жарких странах. Тому своим физиологическим строением способствуют все верблюды. взять хотя бы презрительное выражение их морд и знаменитый изгиб губ – естественный результат их способности к извлечению квадратного корня. Как правило, врождённую способность верблюда к высшей математике, особенно к баллистике, склонны недооценивать. В процессе борьбы за существование баллистическое чутьё у верблюда развилось также, как координация руки и глаза у человека. Мимикрия у хамелеона и известная способность дельфинов к спасению утопающих. Спасать утопающих куда лучше, чем перекусывать их пополам. Ведь это может быть превратно истолковано другими людьми. То, что верблюды гораздо умнее дельфинов, научный факт. СНОСКА Никогда не доверяйте существам, которые постоянно презрительно усмехаются. За этим всегда что-то стоит. Конец сноски. Верблюды очень, очень сообразительны. Они быстро поняли наиболее благоразумный выход для неглупого животного, если оно не хочет, чтобы его потомки проводили чересчур много времени на лабораторном столе с вживленными в мозг электродами, приклеивали мины к днищам кораблей или попадали под опеку немилосердных зоологов, это держать свою сообразительность в тайне от человека. Еще издавна они стали вести такой образ жизни, который, хотя и заставлял их время от времени выступать в роли вьюченных животных и подвергаться побоям погонщиков, взамен обеспечивал приличное питание, уход и возможность безнаказанно плюнуть человеку в глаза. Данного верблюда, на котором сидели сейчас Тепик и Птрасси, верблюда... который в результате многовекового эволюционного отбора научился подсчитывать количество песчинок, по которым ступал, закрывать ноздри, когда то было необходимо, и выживать без единой капли воды под лучами палящего солнца, этого верблюда звали Верблюдок. И это действительно был величайший математик в мире. Сейчас Верблюдок размышлял примерно вот о чем. Похоже, мы имеем дело с растущей в диапазоне от нуля до примерно 45 градусов пространственной нестабильностью. Любопытно, в чём же причина? Примем V равным 3, Тау 4. Ммм, ммм, Пусть Ка-Па-Игрек будет открытой зловонником. Сноска. Известен как величайший верблюд-математик всех времен. Лежа с закрытыми ноздрями во время страшной песчаной бури, открыл математику восьмимерного пространства. Конец сноски. Областью дифференциального давления с четырьмя гипотетическими вращательными коэффициентами. стукнула верблюдка по голове сандалией ну уже шевелись давай взвизгнула она следовательно размышлял верблюдок н движущих сил равно вы делить на с таким образом в гиперсиллогической записи тыпек оглянулся назад странный искаженный ландшафт понемногу обретал привычный вид. Идиас Выбравшись из дворца, Диас смог таки отыскать нескольких стражников, в которых страх перед неповиновением приказу возобладал над ужасом перед таинственно искаженным миром. Верблюдок, меж тем, стоически продолжал жевать. «Которая дает нам любопытный случай укороченного колебания». Каков же период осцилляции? Примем период равным x. Время равно t. Тогда изначальная периодичность составит Траси так и сяк колошматила его по загривку, награждала такими ударами пяток, которые заставили бы какого-нибудь неандертальца завыть от боли и начать биться головой о стену. «Встал, как копанный! Может, ты попробуешь?» Тепик вложил в удар всю силу, но над шкурой верблюдка лишь поднялось облако пыли, а пальцы Тепика на какое-то время онемели, будто он стукнул по мешку, набитому вешалками. «Ну же, пошел!» – стиснув зубы, пробормотал он. Диас поднял руку. «Именем царя! Стойте!» – воскликнул он. Стрела вонзилась в горб верблюдка. Составит 6,3 в периоде. Преобразуем, сокращаем, итого, ого, 314 секунд. Верблюдок несколько раз наподобие перископа повернул свою длинную шею. Его большие мохнатые брови, осуждающие изогнулись, Сузившиеся желтые глаза пристально уставились на верховного жреца и, ненадолго оставив в стороне заинтересовавшую его проблему, верблюд стал припоминать те издревле знакомые ему расчеты, которые его порода за много веков успела довести до совершенства. Предположим, расстояние равным 41 футу. Скорость ветра 2. Вектор 1,8. Муа! «Вязкость равна семи!» Тепик достал метательный нож. Диас набрал в грудь побольше воздуха. «Сейчас он прикажет стрелять по нам!» Подумал Тепик. «Меня застрелят моим же собственным именем в моем же собственном царстве!» «Угол равен двум пятым на огонь!» Залп был достоин восхищения. Ком жвачки, пущенный в соответствии с рассчитанной, согласно всем законам баллистики, траекторией, шмякнулся Диасу в лицо с таким звуком, какой может издать только полфунта полупереваренной травы и более ничто на свете. Последовавшая тишина была чем-то сродни стоячей овации. И снова всё вокруг принялось медленно искажаться. «Нет, затевать потасовку здесь определённо не стоит!» Верблюдок взглянул вниз на свои передние ноги. «Предположим, количество ног равным четырём!» И он побежал. Совершенно очевидно, что ног у верблюдов гораздо больше, чем у всех прочих тварей. И верблюдок напоминал сейчас пароходную машину. с ее сложно движущейся системой шатунов и клапанов. Движение сопровождалось оглушительным шумом, издаваемым кишечником, тоже работавшим на полную мощь. «Черт, а втупица!» пробормотал об трассе когда они наконец-то удалились на достаточное расстояние от дворца. Но кажется, он все-таки понял, чего от него хотят. «Повторение инвариантного масштаба, равна трём с половиной зет. О чём это она? Насколько помню, чёртов тупица живёт где-то в цорте. Хотя воздух казался липким и тягучим, как резина, верблюдок уже успел покрыть немалое расстояние, и копыта его мягко шлёпали по утрамбованной земле спящих улиц города. «Кажется, опять начинается», — сказал Абтрасси. «Пора закрывать глаза!» Тепик кивнул. Раскаленные колышущиеся стены домов снова пустились в пляс. А дорога то взмывала, то опадала. На что приличная твердая земля не имеет никакого права. «Это вроде моря!» Заметил Тепик. «Никогда не была там!» Покачала головой по трассе. «Море — это, понимаешь, океан, волны!» «Мне рассказывали!» «За нами гонятся?» Тепик повернулся в седле. «Не могу разобрать!» Пробормотал он. «По-моему...» Отсюда ему были видны приземистая тяжелая громада дворца и Великая пирамида на другом берегу реки. Пирамиду почти скрывали облака темного дыма. И все-таки то, что сумел различить Тепик, было невероятно. Он точно знал, что у пирамиды четыре стороны. «Пирамиды» Теперь же он видел все восемь. Казалось, Великая Пирамида то попадает в фокус, то выходит из него. И Тепик инстинктивно почувствовал, что это крайне небезопасно, когда речь идет о нескольких миллионах тонн камня. Он ощутил сильное желание оказаться как можно дальше отсюда. Похоже, даже такая тупая тварь, как верблюд, испытывала тот же позыв. «Дельта в квадрате!» Продолжал рассуждать верблюдок. «Таким образом, давление размером К будет равно 90-градусной трансформации в ХИ. 16 делить на x делить на ПУ умножить на Т для всех трех постоянных величин. Или 4 минуты плюс-минус 10 секунд». Верблюд взглянул на свои большие копыта Примем скорость, равной Галопу. Как ты его заставила двигаться? Только и успел спросить Тепик. Никого я не заставляла. Он сам. Держись. Это было непросто. Надевая на верблюда седло, Тепик напрочь забыл об остальной упряжи. Птрассе вцепилась в несколько клочков шерсти на загривке. Тепику ничего не оставалось делать, кроме как вцепиться в руки Птрассе. Как он ни старался, его пальцы везде натыкались на тёплую податливую плоть. За весь долгий курс обучения Тепик не столкнулся ни с одним правилом или исключением относительно таких ситуаций. В то время как образование ПТРАССИ, казалось, было построено исключительно на подобных случаях. Её длинные волосы хлестали его по лицу, издавая пьянящий аромат редких духов. СНОСКА Секрет их изготовления состоит в том, что смешиваются семенные вытяжки некой разновидности малого древесного медведя, китовая отрыжка и розовые лепестки. Вряд ли Тепику стало бы легче, узнаю он об этом. Конец носки «Ты в порядке!» – крикнул он. Слова унесло ветром. Вишу на коленях!» «Должно быть непросто!» Официально проходили! Особенность верблюжьего галопа состоит в том, что выбрасывая ноги как можно дальше, животное потом старается догнать их. Коленные чашечки верблюдка щелкали точно кастаньеты, а ноги его мелькали подобно крыльям ветряных мельниц. Промчавшись вверх по ведущей из долины дороги, он ринулся в узкое, с обеих сторон окруженное отвесными известковыми скалами ущелье. что выходило в бескрайнюю пустыню. А позади, попав в тенёта геометрических ловушек, мучительно пытаясь сбросить с себя ношу времени, пронзительно выла Великая пирамида. Оторвавшись от основания, становясь под прямым углом к земле, она безостановочно раскачивалась в воздухе и творила со временем и пространством нечто несусветное. Верблюдок несся по ущелью, изо всех сил вытянув свою длинную шею. Могучие ноздри его извергали пламя, подобно соплом реактивного самолета. «Ему страшно!» – взвизгнула по трассе. «Животные всегда чуют такие штуки!» «Какие?» «Ну, там, лесные пожары и прочее!» «Здесь нет ни одного деревца!» «Ну, наводнение и... и всякие такие вещи!» У них как бы природный инстинкт. Фи равно 1700. У делить на В. Лотериальное Е делить на В. Равно промежутку от 7 до 12. Звук настиг их. Он был беззвучным, словно звон колокола из одуванчиков, бьющего полночь. Однако этот звук подавлял. Он прокатился над ними, бархатно-удушающий, тошнотворный, как прогнивший сервелат. И понёсся дальше. Верблюдок перешёл на шаг. Непростая процедура, требующая, чтобы каждая нога строго подчинялась отдельной инструкции. Все вздохнули с облегчением. Верблюдок остановился. В предрассветных сумерках он заметил несколько чахлых кустиков, растущих в расселине скалы. Левый угол X равен 37, Y равен 19, Z равен 43. Мирс не зашёл на укрывшуюся в ущелье Троицу беглецов. Царящая вокруг безмолвие нарушали только бурчание верблюжьего желудка да отдаленный крик пустынной совы. синиловка спрыгнула на землю да произнесла она обращаясь к раскинувшейся перед ней пустыне задница у меня теперь сплошной синяк теикк спрыгнул вслед за ней торопливо вскарабкался на тянущуюся вдоль дороги каменную насыпь и перелез через несколько известковых плит отсюда было хорошо видно долину вот только самой долины не было.